Глава 9. На прогулку мы отправились в центральный парк, который раскинулся на берегах нескольких озер. Они окружали этот парк со всех сторон. Побольше и поменьше все они были прекрасны. Все обихожены и облагорожены, но не лишены природы и привлекательности. В прудах плавали местные обитатели, похожие на наших золотых рыбок. Плавники вуали были всех цветов радуги, и размером они были не больше мышки. Веселыми стайками они сновали в прозрачной воде и отражали солнечные блики. Вода была настолько прозрачной, что, несмотря на большую глубину, было отчетливо видна глубовато-зеленая галька на дне. Небольшие воздушные легкие мостики были перекинуты через ручейки и протоки, соединяющие озера в единую водную систему. Они позволяли отдыхающим переходить с одной парковой дорожки на другую. В одном парке было множество небольших кафе — представляющих разные направления всемирной кухни. И благодаря этому все отдыхающие местные туристы могли найти себе кафе по душе. Вот туда мы и отправились. И я с удовольствием все разглядывала. И всех. Нам попадались и семейные, и одинокие, и с детьми, и без. Семейные были, как и мы, несколько мужчин вокруг одной женщины. Они старались загородить собой свою ненаглядную, чтобы холостые самцы, прогуливающиеся в поисках мамочек, не приглянулись ей. Кстати, мои мужья делали так же. Они старались встать плечом к плечу, когда на горизонте появлялся холостой самец. Да, права была солания, ревность тут еще какая. Встречая семейных, я заметила, что замужние мадамы оценивающим взглядом окидывали моих мужчин. И мне это не нравилось. Даже когда смотрели на моих шестерых в нагрузку, я испытывала сильное раздражение. И когда самки переводили взгляд на меня, то менялись в лице. Испуг. Вот что было у них на лицах. Потому что я, встречаясь с ними взглядом, смотрела глазами Василибра и пускала капельку силы хищника во взгляд. От этого глаза светились зеленым светом и при наклоне головы в оценивающем взгляде оставляли зловещий световой шлейф. Встречающиеся семейные с детьми на моих мужей не заглядывались, так как дети забирали все их внимание. За любопытными непоседами следили и отцы, и мамы. На одной из аллей парка мы повстречали драконитов. Мои Ралиф и Тарион поздоровались с ними. Те в ответ со всеми нами. Оказалось, это их боевые товарищи. Им было о чем поговорить, и поэтому мы свернули в ближайшее кафе. Ралиф и Тарион отпросились пообщаться со своими сородичами. Я была не против. Не в тюрьме же они у меня. Они сели за соседний от нас столик, так чтобы я их видела. Мы после завтрака еще не проголодались поэтому заказали себе легкие фруктовые напитки. Я проверила их анализатором и выбрала подходящий мне. Надо сказать, что все, кто нам попадался, были одеты с иголочки и стильно. Ну а мы решили одеться по-простому, без стильного гламура и шика. Привлекать внимание к себе мы не планировали, шли просто отдохнуть. Одеты мы, конечно, были не в ширпотреб, это слово я у своей бабули подслушала, но костюмы из хороших дорогих материалов, спокойных нейтральных оттенков — и минимум украшений. Обувь тоже у всех была дорогая, но классических практичных моделей, без всяких новомодных решений. Так что и не скажешь, что королевская семья на отдыхе. Скорее богатый клан из окраины планетарных систем. Так что местные нас сторонились и с презрением на нас поглядывая занимали столики подальше от нас. Мужи это откровенно веселило, а я была не против, что садились подальше от нас. Нечего на моих самцов заглядываться. Мое все мое. Вернее, все мои. Даже те, что не кусаны. Какое-то чувство частной собственности поднимало голову, как змея, каждый раз, когда на них кто-нибудь оценивающе смотрел. Сама себе удивляюсь. Вроде на волю собиралась отпускать, а на деле вон оно как. Не замечала за собой жадности. Я видела Ралифа и Тариана, беседующих со своими сородичами. Со мной рядом были остальные мужья. Посетители кафе не обращали на нас внимания и занимались своими делами. Были замужние дамы с детьми и без. пары мужских компаний. Ничего необычного. Пока в кафе не появилась она. Если к другим самкам я стала испытывать лишь глухое раздражение, то эту я возненавидела сразу. Как только она обратила внимание на Ралифа и Тариона и тех драконитов, что были с ними. Эта девица-драконица, драконитка, драная нитка, была еще не замужем, судя по отсутствию брачных браслетов, Вокруг нее была охрана. Да, незамужние девушки, достигшие брачного возраста, появлялись в обществе только под охраной из соклановцев, приходящихся им близкой роднёй. И девушка мужей себе присматривала, и парни на самочек заглядывались. Это прямиком направилось к Ролифу и повисло у него на шее.